Седьмое. Через неделю в Санта-Роуз прибыл большой грузовик и припарковался перед пустым домом Брюса. На следующий день Ноэль руководила грузчиками. Брюс несколько раз приходил посмотреть, как идут дела, и наблюдал за происходящим с большим интересом и трепетом. Ноэль полностью отдалась творческому порыву и летала по комнатам, где по нескольку раз заставляла переставлять каждую вещь на другое место, и все равно никак не могла успокоиться. Вскоре после отъезда первого грузовика прибыл второй. Возвращаясь обратно в магазин, Брюс подумал, что на Роял-стрит, наверное, практически ничего не осталось. За ужином Ноэль это подтвердила и попросила приехать через несколько дней во Францию для новых покупок. Он отказался, сославшись на приезд важных авторов и дела в магазине. В ту ночь они впервые спали в доме на оригинальной кровати из скованного железа, которую она отыскала возле авиньона, где у нее имелась маленькая квартирка. Каждый предмет мебели, каждый аксессуар, ковер или картина имели свою историю, ее любовь к ним заражала. На следующий день рано утром они потягивали кофе на заднем крыльце, и разговаривали о будущем, которое представлялось пока весьма неопределенным. У Наэль была своя жизнь в Новом Орлеане, Брюс жил на острове, и никто из них не был готов к отказу от привычной жизни и переезду ради выстраивания прочных и длительных отношений. Оба чувствовали неловкости и вскоре сменили тему. Брюс признался, что никогда не был во Франции, и они стали обсуждать, как отправиться туда вместе в отпуск. Вскоре после отъезда Ноэль Брюс получил первый счет. Его сопровождала записка, написанная ее чудесным почерком, в которой говорилось, что она не стала прибавлять к стоимости свою обычную надбавку и продала ему все практически по себестоимости». Брюс молча возблагодарил Господа за маленькие чудеса. А теперь она снова уезжает во Францию за новой порцией. Нуэль вернулась в Новый Орлеан из авиньона за три дня до урагана Катрина. Ни ее магазин во французском квартале, ни квартира в Гарден-Дистрикт не пострадали. Но город получил смертельный удар. Заперев дверь, она тут же улетела на остров Камина, где ее ждал Брюс, чтобы успокоить и утешить. По телевизору показывали жуткое зрелище — затопленные улицы, плавающие тела, пятна нефти на воде, бегство, обезумевшее от со половины населения, иступление спасателей, растерянность политиков. Но Эль сомневалась, что захочет и сможет вернуться. Постепенно она начала задумываться о переезде. Около половины ее клиентов были в Новом Орлеане, но с таким количеством беженцев она сомневалась, что ее бизнес выживет. Вторая половина была рассеяна по всей стране. Эль пользовалась заслуженной репутацией, и антиквариат из ее магазина заказывали отовсюду. Ее сайт пользовался популярностью, книги тоже, и многие ее поклонники являлись серьезными коллекционерами. При ненавязчивой поддержке Брюса она убедила себя, что если перевести свой бизнес на остров, можно не только восстановить потери, но и расшириться. Через полтора месяца после урагана Ноэль подписала договор аренды небольшого помещения на Майн-стрит в Санта-Розе, совсем рядом с книгами залива. Она закрыла магазин на Ройл-стрит и перевезла остатки товарных запасов в новый магазин, который назвала «Прованс-Ноэль». Торжественное открытие с шампанским и игрой состоялось после прибытия новой партии из Франции, и Брюс помогал его организовать и провести. Ноэль загорелась идеей новой книги – преображение дома Марчбэнксов с помощью прованского антиквариата. У нее имелись фотографии совершенно пустых комнат, и теперь она документировала их триумфальное преображение. Брюс сомневался, что продажи книги покроют расходы на издание, но что с того – Любой ее каприз. В какой-то момент он перестал получать счета. Он робко поднял этот вопрос, и Ноэль с приличествующим моменту драматизмом объяснила, что теперь Брюс получает максимальную скидку, ее саму. Дом по-прежнему будет его, но все, что внутри, станет их общим.